Боя опять ничего не ответил. Тогда вмешался Уразбай. Ну и всё тебе расскажут, как есть. Сделаем, как ты скажешь, подумает он, как и честь народа не уранить, и от беды его избавить. А мы трое будем с тобой. Указывай куда идти, что делать. Из юрты начальства вылетели шабарманы. Они размахивали плетьми и громко называли имена: "Шокин, жиреньще! Суёндиков, оселдак! Акулов, разбой! Коязу, а Хояз я требует! Слышишь, нас вызывают", сказал жиреньще. Тарапе обес ответом тут медленно повернулся, окинул взглядом всех троих и решительно сжал кулак. "Перед начальством не робейте", твёрдо сказал он. Запугивать станет, не сдавайтесь. Жиренше говорит правильно, так и действуйте. Не соглашайтесь впутывать в дело базаралы. Пусть Оралбая ловит Самояс, у него аркан длиннее нашего. Если вы в показаниях разойдетесь с Токежаном, тогда посмотрим, как поступать. Я не знаю, с чего он бесится, но лучше живым в могилу лечь, чем на весь народ беду накликать. Помните, впутаете базаралы... Значит, признайте вину всего народа. Все трибии пошли за стражником в юрту начальника. Абайке в компо дозвал к себе шабармана, который шёл позади них. Присматривайся там, как я с ними будет обращаться и передавай мне, шёпотом сказал он ему: "Я тебя одному это поручаю, понял?" Шабарман был из местных и хорошо знал Абая. При начальстве К нему и подступиться было нельзя, но тут он понимает, что Абай доверяет ему и надеется на него молчики много навой. Абай повернулся к Ерболу и Абылгазы. Отправьте людей по аулам. Пусть все мужчины конные и пешие сейчас же идут сюда. И сами ведите всех, кто обслуживает юрты, старых и малых, мужчин и женщин, конихов, водовозов, поваров, всех кого встретите, и скорее. Сам Абай Остался возле белых юрт на том месте, где его встретил Жеренше с товарищами. Вокруг юрт, приготовленных для выборов, начал собираться народ. Толпа росла. Стражники и шабарманы плетьми и криками отгоняли народ от юрт начальства. Люди отходили, но оставались неподалеку. На всех лицах было напряженное ожидание. Народ знал, что Базаралы ни в чем не виновен. Все жалели его отчаяния а на Токежана смотрели с озлоблением. Большинство из подходивших были бедно одеты. Не расходились и жатаки, пришедшие с Абаем. Весть об Азаралы наконец дошла до них, и они стояли на супе в брови, переговаривая с шепотом и поглядывая на Абая, который молча сидел в стороне. Наконец, Шабарман, которому Абай поручил узнавать, что делается в юртах начальства, подбежал к нему и сказал несколько слов. Абай тотчас поднялся и подошёл к тому краю толпы, где стояли Даркембай, Абылгазы и Ербол. "Я иду в юрту Аяза", сказал он им же рыншей и других пиёв допрашивают. Базаралы тоже там. Я слышал, этот начальник порет людей, унижает и позорит. Если и сейчас он займётся тем же, это будет явным оскорблением для нас. Нельзя допустить, чтобы он хоть концом плети коснулся Базары или Аселбека. Не расходитесь. Мы не можем позволить клемить невинного как преступника. Я ж был, а болгазы. Вы пойдёте со мной. И он пошёл с ними в Юрте Тантекояза. И слова, передаваемые шёпотом, быстро разнеслись по всей толпе. Лица молодых джигитов, стариков и жетаков приняли решительные выражения. В первой из составленных вместе юрт обою видел только вооружённых стражников, урядников и мелких чиновников. Из местного населения тут никого не было. Допрос вёлся в средней юрте. Начальники сидели против двери за столом, покрытым зелёным шёлком. Допрос вёл сам Тактекояс Кошкин, худощавый, невысокий человек с длинными бесцветными усами и холодным угрюмым лицом. Топая ногами, он выкрикивал угрозы у разбойю, который давал показания рядом, склонив голову набок. Стоял кое-как со глазай курносый толстяк Талмач, переводящий слова начальства. Не выдержал ли у разбаи грубое ругань Кошкина, или его ободрило появление Абая, которого он увидел через дверь, но он, приняв свой обычный гордый и надменный вид, громко обратился к Толмачу. «Передай Оязу, я не Оралбай, я не обвиняемый и не ответчик». Жиренше и Асселбек... «Говорили верные, я скажу тоже, никто здесь за Орлбайя отвечать не может, не только народ. Отец с матерью не могут нести ответственность за человека, который больше года пропал без вести и не бывал в этих местах. Уж если кому отвечать, так самому начальству, которое не сумело поймать такую отчаянную голову, базаралы тоже ни при чем. Если наш волосной такежан впутывает базаралы, то мы бы и поддерживать его не можем». «Базаролы не виноват. Пусть Оязв не орет зря, а делает свое дело, посоветовавшись со здешними людьми. Все передай, что я сказал». Абай был очень доволен ответом у разбая и шепнул Ерболу «Я был газой молодец». И он пошел к двери средней юрты послушать, как будет переводить Толмач. Стоявшие у двери стражники преградили ему путь. «Стой, куда?» Абай сдержанно ответил им по-русски «Не кричите!» «Мне нужно пройти к господину начальнику!» Стражники не тронулись с места. Стоявший возле двери чиновник, видимо, удивившись, что степной казах говорит по-русски, окинул Абая внимательным взглядом и негромко спросил «Чего вы хотите? Кто вы?» Абай учтиво снял «Тымак» и сдержанно с достоинством поклонился «Абай». «Я — Ибрагим Кунанбаев, просто человек из народа», — ответил он и выжидательно поднял глаза на чиновника. Тот неожиданно улыбнулся и, отстранив охрану, подошел к Абаю вплотную. «А, так это вы, Ибрагим Кунанбаев, я вас знаю и хорошо знаю», — сказал он, протягивая руку. «Ваш друг Акбас Андреевич, как вы его зовете, много говорил мне о вас». Нам ну, познакомимся советник Лазовский, поздоровавшись с ним, Абай спросил, кивая на дверь: "Что там такое делается? Нам народу обидно". Лазовский помурщился и наклонившись к Абаю, негромко сказал: "Я вас понимаю. Не только обидно для людей, но и совсем неполезно для дела. Грубости и самодурства никогда до добра не доведут. Но что делать? Каждый действует по-своему". Он даже покраснел от досады, и как бы назло другим чиновникам, насмешливо смотревшим на эту беседу с казахом, сделал знак стражникам, чтобы Абая пропустили в среднюю юрту. Там толмач только что перевёл слова у разбая. Тентеко яздыра, вот я покажу тебе невинных, и махнул рукой своим людям. Двое стражников схватили за плечи базралы, сидевшего у поодель, повалили его на землю и стали бить нагайками. Стой! Не сметь, закричала Баи, врываясь в юрту. Стражники невольно опустили плети. Кошкин, как ужаленный, вскочил с места. Ты кто такой? Кто тебя звал сюда? Утентека Язы затрясли сусы и глазами таили злые искры. Подскочив к Абаю вплотную, он уставился на него немигающими глазами. Ростом Абай был выше Язы, и он гневно смотрел на него сверху вниз. Точно обвиняя, кровь отхлынула от его лица. — Я человек! — И вы не поступайте по-скотски, громко, по-русски, — ответил он. — Прекратите издевательство! Тентакояс в бешенстве крикнул оторопевшим стражникам. «Пари, — Парить его смотришь! И, ткнув длинным пальцем, чуть не в глаза Абаю прошипел. — А тебя в тюрьму прячу! Абай продолжал кричать. — Не бей, не тронь, стой! Но его никто не слушал, удары сыпались на базаролы. Но взбешенному Тентекоязу этого было мало. Он повернулся к стражникам, стоявшим у стены, и закричал, указывая по очереди на Жереншея, Асселбека и Уразбая, «Двадцать пять плетей! Тридцать! Пятьдесят!» Абай побелел от гнева. Сейчас он был готов на любой отчаянный поступок, на любую жертву. Кровь его кипела уже не возмущением, а жаждой немедленной борьбы. «Ну так отвечай за все!» Помни, ты сам виноват, крикнул он Кошкину в лицо и кинулся к выходу. Чуть не столкнувшись с ним в дверях, в среднюю юрту быстро вошёл Носовский. Выкрик Абая показал ему, что чаша переполнена и что народ может сейчас решиться на всё. Он стукнул кулаком по столу, глядя на Кошкина с презрительным негодованием «Довольно! Безобразничать!» Резко крикнул он. «Вы понимаете, что вы делаете непоправимую ошибку? Немедленно остановите порку!» Кошкин не нашелся, что ответить, и на гайки, поднятые на Джереншеа с Элбеком и Уразбаем, застыли в воздухе. Базарлы вскочил на ноги и повернулся к Такижану, который в испуге жался к начальству. «Ну, Такижан! Теперь мы враги, крикнул он. Не меня били, а мою честь. Запомни это, а стану сживьём отомщу. Из первой юрты донёсся голос Абая: "Ярбул, абылгазы, зави народ, ломай все юрты!" Толпа, казалось, только этого и ждала. Народ стоял стеной, откуда-то появились в руках короткие дубинки, тяжёлые плечи, и стоило Доркембаю повторить: "Бей, ломай!", как на юрту посыпались удары в вздымавшей клубы пыли. Деревянные кереге затрещали, будто буря налетела на тонкий остов юрты, начальникам казалось, что их с самих колотит по головам. Один из урядников выстрелил вверх в шанырак средней юрты, несколько стражников последовали его примеру, но теперь уже сам Тентекоя запомнившись приказал прекратить стрельбу Где кто из стерихов, испугавшись выстрелов, попятился от юрты, на абай поняв приказ аяза, громко крикнул ввечь: "Не бойтесь, они стрелять не посмеют". Его слова подхватили с наружи решительные голоса Ербола, Деркимбая и Абылгазия: "Не бойся, вали юрту, наседали". Ломай кров над их головой, толпа же такми впереди навалилась на стену передней юрты, ломая крыгэ и уйки, юрта осела и Треском повалилось начальство, а в страхе кинулось из средней в заднюю юрту. Абай подбежал к Базаралы и потянул его за собой. «Уходи!» Базаралы одним прыжком выскочил в развалину первой юрты. За ним, пользуясь смятением, выбежали Асселбек, Жиреншеу, Разбай и скрылись в толпе. В среднюю юрту повалили люди. Даркембай, Абылгазы и Ербол были впереди. Никто из них никогда не был ни бием, ни старшиной, но теперь они говорили и действовали властно, мужественно, решительно, как будто волна народного гнева подняла их над другими. Их крики точно плечи ухлестали тентеко-яза, они засыпали его и токежа над требованиями. Абай уже не вмешивался, предоставив действовать им самим. «Не допустим выборов!» — кричали они, — Княги на выборы приехал, а на разорение наше. Убирайся-да побыстрей. Никто тебе подчиняться не будет. Я не вносикинусь в толпу. Там и здесь раздавались их громкие голоса. Снимайте и увозите свои юрты. Разъезжайтесь все. Пусть только я торчить здесь один как пень, а с ними его подхалимы, чтоб ни одной души в долине не осталось. Собирайте свои юрты, житаки, уводите с собой, разъезжайтесь, пусть начальники одни сидят. Правильно, правильно, пусть посидят в пустыне. Всё дальнейшее произошло необыкновенно быстро. Все юрты, поставленные на время выборов, кроме тех двух, куда забило начальство, исчезли мгновенно. Везде в долине аулы разбирали свои юрты. Первыми снялись житаки. Народ не ограничился этим. Неизвестно, почему совету все табуны были угнаны с джейляум. Скоро в долине остались только две юрты начальства, насевшие друг на друга, словно после сильного урагана. Какой-нибудь час тому назад здесь было место пребывания власти. Отсюда она устрашающе покрикивала на все ярлы «Вот я!». Теперь тут была пустыня. Тяжелая народная волна с Даркимбаем, Ерболом и Абылгазы на гребне подошла, прокатилась, и пышный грозный аул исчез, оставив рядом с грудой поломанных Кэрэгэ и Уэйков лишь две покосившиеся юрты, похожие на пузыри, которые после дождя вскакивают у берега озера среди щепок и мусора. Тентекойас -тэ со своей свитой оказался в нелепом положении. Опозоренный, лишенный силы, он был брошен в безлюдной степи. Кругом все было пусто. Куда ни глянешь, не видно ни души. Выйдя из юрты, Лосовский осмотрелся, развел руками и, покачав головой, расхохотался. — Собаки бродячие, и то не осталось, — удивился он. Кошкин молча ходил взады вперед возле юрты. Он понимал, что сам был виноват во всем, но мог только беспомощно негодовать. Лосовский не разделял его бешенство. «Я знаю Киргизскую степь уже много лет, но никогда не видел, чтобы население действовало так дружно», — сказал он сухо. «Ну что ж, по делам вам, ваш способ действий непростителен с выборными силами» вывели себя дико, наказывали их незаконно, вот и добились взрыва. Как хотите, но молчать о том, что я видел, я не могу. Приедем в город, там поговорим. Тнтко я с ничего не ответил, только махнул рукой и отвернулся. При начальстве остался лишьтаки Жан с двумя своими посыльными и двумя старшинами. Но грозный управлятель волости теперь был тоже совершенно беспомощен. Он не мог раздобыть для начальства Ни щепотки чая на заварку, ни горстки баурсаков, ни кусочка сыра, ни даже глотка воды. Было ясно, что выборы сорваны и собрать народ больше не удастся. Необходимо было немедленно возвращаться всеми палатинск. Кошкин приказал Китяну найти коней и отправить начальство в город. Тот смог только впредь своих лошадей в четыре брошенные повозки и с большим трудом уже под вечер отправил чиновников. Стажники пошли пешком. Перед отъездом Тынтеко яс, опросив такежаны и старшин, составил что-то вроде акта о происшествии для представления высшему начальству. Основной задачей этого документа было оправдать действия самого уездного начальника. В нём говорилось о том, что Оралбай оказался крупным степным разбойником, а Базаралы его оппори внутрь населения умным и хитрым вожаком. Местные выборные бии, жиреншеу, разбаи и другие — укрыватели и защитники преступников. С ними заодно действует и брат волосного управителя чингисской волости, так и Жанна Кунанбаева и Брагим по прозвищу Абай. Базарлы и Абай, натравив толпу батраков, работающих по найму, нищих и другое население, сорвали выборы. Хвостовой правитель Тикеженку Нанбаев не годен для этой должности. Хотя он и не покрывает Орлбая и Базарылы, находясь с ними в личной вражде, он не может справляться с населением. Он не сумел подавить недовольство и предотвратить враждебные действия против начальству. Он оказался неспособным удержать на месте ни один аул, когда все откочевали, бросив начальство в степи, и даже не попытался оказать сопротивление, когда толпа освобождала арестованного Базаралы. Видимо, он не имеет никакого влияния на кочевников, и поэтому за неумение подготовить волость к выборам, так и Жан Кунанбаев снимается с должности, а на его место назначается временно его заместитель Бажеев Жабаи. Каково было заключение Тентэкоеза? Он объявил его перед тем, как сесть в повозку, стараясь заметь свой позор. Приказ о снятии таких же с должности он отдал Талмачу, оставшемуся в Еролы, и отправился в путь. Вот уже десятый день Абай находится со всеми палачински запертый в, в каталашке ведь это лишька и не настоящая тюрьма, а всего лишь арестное помещение при полицейской части, но она держит своих пленников с строгостью, приличествующей такого рода местам. Окна забраны решётками, камеры постоянно на замке, средством общения с внешним миром, то есть со сторожами, служит маленькое окошечко в двери. Но сторожа, пожилые люди с сонными глазами и серыми лицами, украшенные в знак своей должности шашкой через плечо, далеко не всегда откликаются на стук арестантов. Всё здесь резко отличалось от вольной степной жизни привычной Абаю. Однако он успел несколько свыкнуться со своим положением и почти всё время читал. Чтение поглощало всё его внимание. Дни проходили незаметно книги доставлял Абаю его давний знакомый адвокат Андреев, с которым Абай близко сошёлся в те времена, когда пытался спасти от ссылки Балагазы. На другой же день после ареста Абая адвокат навестил его и с тех пор под предлогом ознакомления с делом приходил через день, каждый раз принося новые книги и приговаривая с улыбкой: "Ну вот, привёл вам ещё друзей в вашу темницу". Сведения их происходили в помещении дежурной охраны, ничем почти не отличавшемся от камеры, в тесной полутёмной комнате, тишевшей мухини. Акбас подолгу разговаривал с Абаем, стараясь поддерживать в нём бодрое настроение. Однако он не скрыл от Абая, что положение кажется ему серьёзным. Оскорбление должности у лица при исполнении служебных обязанностей дело не шутошное. Я понимаю, вы говорил справедливый гнев. Это делает вам честь. Но в глазах закона ваш поступок прямое подстрекательство к бунту, что, к сожалению, грозит неприятными последствиями. Ну, посмотрим, в чём вас будут обвинять. Ещё до свидания с обоим Андреев узнал все подробности события от Ласовского, с которым давно был в приятельских отношениях. Он считал, что в деле Абая показания Лосовского будут решающими, и советник охотно согласился рассказать на суде все, как было, тем более, что сам он резко расходился с Кошкиным во взглядах на управление степным населением. Он всегда говорил о Кошкине не иначе, как с презрительной усмешкой, и считал его тупым самодуром и держимордой. Лосовский объяснял возмущение народа лишь тем, что Кошкин допустил грубый произвол и не был виноват и сам вызвал вспышку, а Бай же, по его мнению, проявил лишь чувство человеческого достоинства. При этом разговоре присутствовал общий друг Лосовского и Андреева Михайлов. Это был человек лет за тридцать, с широкой темной бородой, с большим открытым овбом, который еще увеличивался залысинами, с мужественным и вдумчивым лицом. Михайлов жил здесь под надзором полиции. Однако друзьям удалось устроить его на службу в областное управление. Услышав о том, как один из самых видных местных начальников очутился в дурацком положении, брошенный всеми в степи, Михайлов расхохотался. Он попросил Андреева свистило со смелым степнякум, опозорившим, зазнавшемуся самодуру. Посещение адвоката доставило обоим большую радость, убедившись, что о нём заботится такой друг, как как быс. Обай перестал тревожиться. Адвокат сразу же добился для него разрешения пользоваться книгами. Романы были один другуго интереснее, и для чтения не хватало дня. По вечерам, а иногда и ночью Обай читал Толстого под тусклым фонарём, подвешенным высоко на стене его камеры. Когда лампа начинала чуть-чуть гаснуть, Обай подходил к двери и начинал стучать в неё кулаком. Ночные дежурные по большей части старики обычно в это время крепко спали. Злые с присонья они входили, ворча и покликивая на Абая. "Ешь ты, Кергис, учёным сделался. Из-за бабушку, из-за дедушку в каталошке начитать хочешь, да? Для тебя мало". Абай нередко и сам смеялся их остротам. Звали их по именам, одного Сергеем, другого Николаем. Удивлял их своим спокойствием и учтивостью, и прерывал их воркотню убедительными доводами. «Ну, подумай сам, Сергей, каталажка клопов полна, покою не дают. Где уж тут спать? У меня ни друга, ни утешения здесь нет, одни только книги. Да от меня каталажки и никакого убытка нет, кроме керосина, ведь я даже еды казенной не беру». Старик спорил, упрямился, но кончалось тем, что он приносил керосин и заправлял фонарь. Нашёл место, где учиться, ворчал он. В школе учиться надо, а не в тюрьме. Настоящие люди с детства учатся, а ты до тюрьмы дождался. Абай действительно не объедал каталожку и кумыс и суп и чай всё доставлялось ему друзьями. Пищу приносил либо Ербол, либо Баймагамбет, которого Абай давно уже взял к себе для ухода за конями. И сейчас в камере стояла большая чашка с кумысом. Вареное мясо и разные печенья к чаю лежали завернутые в скатерть. Абай ел мало. Не от волнения за исход дела, а просто от жары и духоты каталашки. От сидения без воздуха, солнца, лицо его из смуглого становилось землисто-серым. Нынче Абай тоже спал мало. Утром он выпил немного вчерашнего кумыса и углубился в чтение заинтересовавшего его романа. Книга называлась «Сахатый» и рассказывала о нескольких отчаянных русских людях героем романа был справедливый мститель честный и смелый сахатый он скрывался со своей шайкой в глухих лесах и выходил на дорогу чтобы нападать на знатных чиновничьих людей и мстить им за свою судьбу и обаю вновь пришли в голову мысли владевшие им весной после чтения дубровского скрип двери вывел его из раздумья. Вошел сам надзиратель каталажки, Хомутов. Он появлялся лишь в тех случаях, когда к Абаю приходил адвокат или следователь, но сегодня Абай не ждал ни того, ни другого. У него мелькнула мысль, не свобода ли это? Он быстро встал и шагнул к Хомутову. Тот остановился в дверях и сказал своим угрюмым тоном, «Хунанбаев...» В дежурку. К тебе отец из Аула приехал. Абай, удивленный и разочарованный, с досадой пошел за надзирателем. Для чего понадобилось ему тащить сюда свои старые кости, думал он, входя в дежурку. Там он увидел нескольких человек. Впереди стояли Ербол и Бай Магамбет. Поздоровавшись с ними, Абай стал искать глазами отца. В полутемной дежурке... Он с трудом узнал Даркембая. За ним виднелись еще двое, кого он не мог различить, но Кунанбая не было. «А где же отец?» — спросил Абай. Мне сказали, приехал он. Ербол предостерегающе толкнул его локтем и, повернувшись к Бай Магамбету, будто обращаясь к нему, быстро сказал, «Нынче твой отец Даркембай, иначе мы не получили бы свидания». Абай, понимающе улыбнулся и протянул руки Деркемпаю. Тот степенно подошёл к Абаю с распростёртыми объятиями: "Дорогой мой, единственный, опора моя", сказал он и обняв Абая, поцеловал его. Зербев не поскупился на взятку Хымутову. Увидев арестанта в объятиях старика, тот больше не сомневался, что к нему и вправду приехал отец, и ушёл дав им возможность разговаривать свободно. Только теперь Абай узнал двух остальных посетителей. Он изумился и радостно огнял двух высоких джигитов, молча стоявших в стороне. Изумляться было чему. Обоим им никак нельзя было показываться не только в Семипалатинске, да еще рядом с канцелярией Кошкина, но даже и в аулах Ергизбаев. Иргизбаи причину всех бед видели уже дитеков. Началось всё из Орлыбая, а кончилось смутой, поднятой Абылгазы и Базаралы. На них двоих так жены другие вожаки, Иргизбаев, и направили доносы в консульрию Тентэкояза. По общему мнению, они были зачинщиками бунта в Еролы. Они натравливали жетаков, подбивали народ против власти, повелил толпу гомить юрты начальства из допросов следователи обой отлично понял, как оценивается их поведение, но не наживал в показаниях их имён, хотя и видел, что затягивает эти медствия и своё собственное пребывание в тюрьме.